Глава 18. Я поехал на юг, в Империал-Бич. Кассирша в придорожном ресторане объяснила мне, как разыскать хижины Кончиты. Вряд ли вам захочется там остановиться, предупредила она меня. Доехав до хижин Кончиты, я понял, что она имела в виду. Участок был так разворочен, словно тут долго орудовали археологи. На конторе висело объявление «Доллар в сутки, дети бесплатно». При ближайшем рассмотрении хижина оказались оштукатуренными, давным-давно нуждавшимися в ремонте. Самая большая из них, через весь ее фасад шла надпись «Пиво и танцы» была забита досками. Лишь тополь, пышная зелень, которого отбрасывал на землю тень, несколько скрашивал здешнее безобразие. Я отошел в тень и решил подождать, а вось привлеку к себе внимание. Из хижины вышла грузная женщина платье без рукавов, обнажавшим могучие коричневые руки, в красной повязке на голове. «Вы Кончита?» «Я миссис Флоренс Вильямс. Кончита уже лет тридцать, как померла. Мы с Вильямсом купили хижины, но название менять не стали». Она оглядела хибары так, словно много лет не видела их. «Хотите, верьте, хотите, нет, но в войну они приносили кучу денег». «Теперь конкуренция сильней». «Кому это и знать, как не мне». Она встала рядком со мной в тени тополя. Чем могу служить? Если вы камевоежор, то понапрасну трудитесь. Я только что лишилась своего предпоследнего постояльца и, словно прощаясь, махнула рукой в сторону одной из хибар. Дверь ее была распахнута настиж. Рэнди Шепперда? Она отступила на шаг, оглядела меня с ног до головы. Значит, вы за ним охотитесь? Я так и думала. Неспроста Рэнди дал Диору. Он ведь даже вещичек не забрал. Беда только, что цена им грош. За них не выручишь и десяти процентов тех денег, что он мне задолжал. Она смирила меня взглядом. Я ответил ей тем же. — А сколько все-таки он вам должен, миссис Вильямс? — Несколько сотен наберется. Это ж столько лет он здесь жил. Когда муж помер, Рэнди уговорил меня дать ему деньги. Хотел искать сокровища. «Было это году в пятидесятом. Он тогда вышел из тюрьмы». «Сокровища искать, говорите?» «Ну да, закопанные деньги», — сказала она. «Рэнди набрал на прокат разных машин, перерыл мой участок и вокруг все переворошил. С тех пор ни мне, ни гостинице никак не оправятся. А я бы не проще купить паи в вашем деле». «Купите мой, уступлю за сто долларов», — мигом нашлась она. «С Рэнди Шеппердом придачу». — Надо подумать. Разговор о деньгах взбодрил миссис Вильямс, и ее тусклые глаза заблестели. — А ну, как вы его пришьете? — С какой стати мне убивать Шеперда? Что ж, тогда он перепугался. В жизни не видала чтобы он так трясся. — А почему я знаю, что вы его не убьете? Я назвал себя, показал ей удостоверение. Куда он поехал, миссис Вильямс? — Сначала покажите мне ту сотню долларов. — Я вынул из бумажника две бумажки по пятьдесят, протянул одну из них. Другую отдам после того, как поговорю с Шепардом. Где его найти? Она показала на юг. Он идет к границе пехом, так что вы его не упустите. Он вышел-то всего минут двадцать назад. Что с его машиной? Продал перекупщику где-то на дороге, потому я и решила, что он надумал податься в Мексику. Он и раньше туда удирал. У него там дружки есть, они его припрячут. Я направился к машине». Миссис Вильямс последовала за мной, продвигаясь с удивительной для ее комплекции быстротой. «Только ни слова, Рэнди, о том, что я вам сказала. Идет, не он вернется и темной ночкой разочтется со мной». «Идет, миссис Вильямс». Я положил дорожную карту на сиденье и повел машину на юг. За окном потянулся фермерский край. Сначала поля, где паслись гольштейнки, затем бесконечные ряды помидорных кустов. Овощи уже собрали, но там и сям с высохшего куста свисал сморщенный красный помидор. Километра через два дорога углубилась в заросли колючих кустарников. Машину затрясло на ухабах, и тут я увидел Шепарда. Он несся быстро, чуть ли не в припрыжку, Скатка постели за плечами, на голове широкополая мексиканская шляпа. Прямо перед нами на фоне неба гигантской мусорной кучи высилась Тихуана. Шепард обернулся, увидел мою машину, припустил со всех ног и скрылся в зарослях. Но вскоре я снова увидел его. Он бежал по пересохшему руслу реки. «Шляпу потерял!» Но скатки не бросил. Я вылез из машины, пошел за ним. Из-под мексиканской сосны выползла гремучая змея, и мне стало не до шепарда. Когда я снова поднял голову, шепард точно сквозь землю провалился. Стараясь ступать как можно бесшумнее, я продирался сквозь заросли. Неподалеку, параллельно пограничной полосе, шла дорога. На карте она именовалась «Монюмент Роуд». Если Шепард задумал перебежать границу, ему не миновать Монгюминт-Роуд. Я засел в придорожной канаве, поглядывая по сторонам. Ждать пришлось больше часа. Птицы в зарослях привыкли ко мне, насекомые перестали со мной церемониться, солнце медленно клонилось к закату. Я лениво вертел головой, как болельщик на теннисном матче, исход которого не слишком важен. Но тут из зарослей вылетел Шепард, и так рванул, что мне стало ясно. Для него сейчас важнее всего удрать в Мексику. Он выскочил метрах в двухстах к западу, метнулся через дорогу, скатка колотила его по спине и помчался вверх по склону к проволочной сетке, отделяющей нас от Мексики. Я пробежал в спаханную полосу и настиг Шеперда, когда он собирался перемахнуть через сетку. Он привалился спиной к сетке и сказал, с трудом переводя дух, «Не подходите, горло перережу». В руке его сверкнул нож. За сеткой на холме, словно из-под земли, выросла стайка девчонок и мальчишек. «Брось нож», — сказал я устало, — «на нас смотрят». Я показал пальцем на детей. Кое-кто из них в ответ стал тыкать пальцами в нас. Другие махали нам. Шеперда одолело любопытство, и он обернулся. Я навалился на Ренди, вывернул руку с ножом. Нож выпал, и я поднял его и забросил за сетку. Мальчишка пополз по склону подобрать его. Выше по склону начинались дома. В одном из них невидимый музыкант выводил на трубе мелодию, которую обычно исполняют перед боем быков. И мне почудилось, что Мексика смеется надо мной. Неплохое чувство. Шепперд чуть не плакал. «Опять, выходит, меня засадят. Мне больше тюряги не выдержать. Я помру. Ей-богу, помру!» «Я не верю, что ты убил Джентраск». Он посмотрел на меня с удивлением, но глаза его тут же потухли. «Да вы только так говорите!» — Вовсе нет. Пошли отсюда скорее, Рэнди. Ты же не хочешь, чтобы тебя зацапал пограничный патруль? Найдем местечко, где можно поговорить. — О чем? — Я готов заключить с тобой сделку. — Ну уж нет. Не было еще такой сделки, чтобы меня не облапошили, — сказал Шепард с цинизмом карманового воришки. Он начал меня раздражать. — Пошевеливайся, бандюга. Я крепко схватил его за руку и свел на дорогу. С мексиканской стороны, перекрывая звуки трубы, донесся пронзительный, как свисток, детский голос «Адиос».